Глава пятнадцатая В центре истеченной бетонной плиты Полной обломков и покореженного хлама В котором почти не угадывалась Былая роскошная обстановка покоев Одна великая любовь и глупость Прижимала другую Все покрывало тонкая серая взвесь Еще кружившая в воздухе В углу, одуревший от происходящего Неведомо откуда взявшийся серый котенок сжался к разрушенному краю этажа, щербившемуся кривыми зубами ржавой арматуры. Тревожно перекрикивалась охрана, ожидая новых диверсантов. Проверялись тайные и явные входы, рвали на себе волосы и исходили нервами контрразведчики и специалисты наблюдения. Но беда в очередной раз пришла в дом через открытые двери, самостоятельно убранные в сторону конвои и отмененные досмотры. Уходи, произнес я, не пытаясь перекричать отчаянный и полный боли рев Артема и лающие крики защитников. Но Аймара Инка, что стояла рядом, услышала и вздрогнула. Нет. Она неотрывно смотрела на чуть покачивающегося княжича, бояздающего в своих руках Веру. и на Нику, что пыталась сделать что-нибудь». «Я снимаю с тебя все клятвы и обещания. Ты свободно делать, что захочешь», — ответил я ей на это и в пару шагов сократил расстояние до невесты и друга. «Не получается», — глядя на меня, всхлипнула Ника, удерживая в руках безвольную ладонь. «Ничего другого Артем ей не отдавал». «Оно сильнее, оно уже победило». «Сейчас помогу», Влез я прямо в центр объятия Артема и Веры и гаркнул в ответ на злой, ничего не понимающий, но невероятно агрессивный взгляд товарища. «Она еще жива! Жива! Отпусти и дай мне ее вытащить!» Возможно, секунда отделяла Шуйского от атаки, но какие-то проблески разума все-таки сработали, и он бережно уложил девушку, оставшись нависать над ней. «Вообще свалил отсюда!» – гаркнул я. «Выбирай слова!» – дрожащим от гнева голосом произнес Артем. «Я буду рядом. Лечи так и только посмей не вылечить!» «Это мы легко!» – махнув на него рукой и сосредоточившись на деле, я отыскал валяющийся рядом стилет. «Этим ты ее!» «Она себя!» «Этим ты ее! И только посмей сказать иное! Всю ее родню вырежут!» – не сдержался я. «Все будет зря!» «Пусть только посмеют», — удержал эмоции Шуйский, глянув на меня злобно, но все-таки отодвинувшись в сторону. «Доктор, ваше слово», — успокоился и я. «Я не могу, не могу!» — отчаяние в голосе Ники нашло новую высоту. И в подтверждение тому на тело Веры рухнул широкий золотой луч, куда как больше, чем тот, что лечил меня после падения с самолета. Видите? «Это бесполезно. Надо знать, как. Я пытаюсь, пытаюсь!» шептала Ника, трогая глаза, солнечное сплетение запястья Веры. «Я ей не поверил», — глухо бормотал фоном Артем. «Меня убедили не верить. Я не поверил, а она любила». «А виноват во всем я», — шепнул я тихо. «Я убедил». Но Артем услышал и не сказал ничего против этого. Я повертел красивый серебристый стилет в руках, меланхолично рассматривая узоры на металле. Всякое всплывает в истории, и эта дрянь, наверняка запрещенная всеми законами, явно на свете не одна. Иные способны разрезать металл тихо и рутинно, как восковую свечу. Другие предсказуемо направлены против всякой жизни и не имеют другого назначения. Этот же был страшнее первых двух, убивая не только молодую жизнь, но и нашу с Артемом дружбу. Он никогда не простит. Тень любимой, что была отвергнута по моей вине и покончила с собой, встанет на пути к примирению. Шуйский будет верить, что мог все изменить, если бы ему не мешали. Но как-то же лечит подобные раны. Спокойно, не сомневаясь в компетенции невесты, спросил я. потому что она все еще пробовала спасти ту, которую терпеть не могла, перенося свою любовь и забывая о личности пациента, как делают все целители. «Если знать как», — утерла запястьем выступившие слезы Ника. «Иметь опыт и повторить», — эхом отозвался я. «Хозяева клинка, они знают», — бесцветно произнесла инка, будто издалека. Но их знания слишком далеко, хотя может была в курсе и Вера. Однако есть еще один путь, не передачи накопленного опыта, но постижения. Ника обратился я к невесте весело и со смешинкой, чем немедленно вызвал гневный на пороге ненависти взгляд Артема и недоуменной невесты. Ты уж будь добра, не затягивай, произнес я не имеющими губами и постарался улыбнуться. через судорогу и боль живота, собственноручно пронзенного серебристым стилетом. Кажется, уши заложило от дикого крика, а может, гибельный яд клинка добрался до органов чувств? Мир на мгновение закружился, но под удар головы бетон вновь обрел стабильность. Мертвое небо над головой, холод у шеи и ветер, что сносит серый песок, которого в воздухе оказалось удивительно много для центра столицы. «Ты же хочешь спасти мир?» — обозначил я движением губ, глядя на искаженное страхом и отчаянием лицо невесты. Рядом появился Артем, что-то разъяренно требующий у Ники, пока его в буквальном смысле не снесло в сторону коричнево-черной волной, а его место занял меланхоличный Веня, принявшийся что-то втолковывать Ники на уровне жестов и рубленых слов. А потом мир затопил яркий свет. Свет отступил вновь, явив лицо Ники полное надежды, тут же сменившееся ужасом и болью. Веня не выражал эмоций, он коротко поклонился мне и отвел взгляд. «Досадно, потому что я-то определенно чувствовал прилив сил. Только руки и ноги не ощущались совершенно, зато я вновь мог говорить. Беда с планами, с досадой пробормотал я, борясь собственным языком. Ника». «Что?» — тихо произнесла она, не пытаясь ободрить и уверить, что все исправится и наладится. «Там в левом кармане персни», — прошепелявил я, — «найди». Стараясь быть спокойной, но явно вспыхнувшая надеждой и с ощутимо дрожащими руками, девушка мигом отыскала мешочек с гербовыми перснями. «Какой?» — спросила она, торопясь. «Самойловых?» «Нет». Попытался я мотнуть головой, но не сумел. «Борецких, да? Шуйских?» «Не», — с тревогой ощутил я подступающее к лицу онемение. «Тогда какой лечебный? Вот этот? Юсуповых? Долгоруких? Этот?» «Да», — смотрел я на герб Деллара в ее руках. «Этот самый правильный. Ты выйдешь за меня замуж?» «Что?» — на секунду впала в оторопника. «Я ведь так и не спросил. Ты выйдешь за меня замуж?» «Да», — поникнув, осознав, что никакого чуда не будет, отозвалась невеста, вернее, уже жена, и слезы в этот миг заливали ее лицо, но, увы, не от счастья. «Надень», Надень" — постарался я изобразить ободрительную улыбку, но наверняка получилась гримаса. Ника надела перстень на безымянный палец, нашла мою руку и с силой ее сжала. «Ника де Лара», — удовлетворенно констатировал я. Но та, казалось, ничего не слышала, всматривалась в мои глаза, сжимала руку и тихонечко раскачивалась на месте. И ничего не замечала. Ни песок, что поднимался к горизонту, ни сетки беззвучных молний в небесах, ни черно-коричневые линии позади нее, ни пролетающего мимо лапами вверх медведя. «Я тебя люблю, ты вообще в курсе?» Ника дрогнула, выпадая из прострации, подняла ладонь с перстнем перед глазами, сурово посмотрела на меня, чуть сузив глаза. И волна жаркого солнечного света, что разорвала в клочья и хмурые небеса, и песок, и коричневые ленты, выжгла мне сетчатку, для того, чтобы через адскую боль от ожога, ощущение сожженной кожи и крика, который застрял в горле от шока, исцелить вместе со всем телом вновь. Новый вздох прошелся по новосозданным легким, схватив судорожным кашлем. В новых глазах плыл мутными силуэтами мир, а в новых ладонях были самые желанные и любимые. Ты подлец, с чем вообще думал, когда так поступал? рявкнули мне в лицо. Это вместо как ты, но работает определенно лучше, вон я и глаза отвел, показывая, что все с ними нормально. и дернулся всем телом, рефлекторно намечая путь побега. Потянув за ладони, я привлек ее к себе, демонстрируя работоспособность лицевых мышц, а затем шепнул пару слов, от которых Ника явно оказалась не в восторге. Это не ответ. «Моя жена любит меня больше, чем весь мир», — бодро и довольно произнес я. И, недоуменно подняла она бровь, «когда бы я еще проверил?» заерзал я, ощущая какое-то маятное чувство. Как будто при приближении опасности. Да нет же, вон Веня бдит, стоя чуть поодаль, а над нами растекается коричневатая прозрачная пелена щита, за которой просто стоит и смотрит на нас подпаленный медведь. Тело Веры валяется рядом, крайне мудрый и практичный человек, предпочитающий самоубиваться в больнице и подле практикующего целителя. Только планы рядом с кое-кем никогда не сбываются. Или о свойстве клинка, который был передан ей в руки, кое-кто предпочел умолчать. Или же вправду любила. Но мы для нее сделали все, что могли, и Артем не посмеет нас в том обвинить. Инки не видно. То есть ты чуть не умер, чтобы это узнать? Как-то странно посмотрела Ника. Но ведь интересно же. А затем даже с некой обидой наблюдал сжатый кулак, летящий мне в подбородок, до того, как вырубило свет в глазах.